Глава пятьдесят девятая. Укрытие семнадцать. Джульетта включила свет в лаборатории, где изготавливались комбинезоны для чистильщиков, и втащила очередную партию груза из отдела снабжения. В отличие от Сола, она не воспринимала постоянный источник энергии как должное, не зная, откуда поступает электричество. Она нервничала из-за того, что источник может иссякнуть. Поэтому, в противоположность Соло, имевшему привычку даже навязчиво идею включать повсюду свет и оставлять его гореть, она старалась экономить таинственную энергию как только возможно. Джульетта свалила добычу на койку и вспомнила Покера. Не так ли и он начинал Так, конечно, в конечном итоге жить прямо на работе. И что им двигало? Одержимость, увлечённость, необходимость заниматься решением никогда не заканчивающихся проблем. Чем лучше она понимала старика, тем более далёкой от него ощущала себя и более одинокой. Усевшись, Джульетта принялась растирать ноги. Бёдра и икры закаменели после недавнего подъёма. Может, за последние недели её ноги окрепли, как у насильщика, но они всё ещё болели, и эта боль сделалась постоянной. Массируя мышцы, Джульетта превращала тупую боль в острую, но такую она и предпочитала. Резкая и чёткая боль была лучше тупой и ноющей. Ей нравились понятные ощущения. Джульетта стряхнула с ног ботинки. Странно было считать Эти раздобытые ботинки своими и встала. Хватит отдыхать. Она перенесла холщёвые мешки на один из вычерных рабочих столов. В лаборатории буквально всё было изящнее, чем у неё в механическом. Даже детали, обречённые прослужить недолго, изготавливались на таком уровне химического и инженерного совершенства, которое она смогла оценить только сейчас. когда поняла их зловещее предназначение. Она набрала целую кучу прокладок и уплотнений из хороших из отдела снабжения и плохих из лаборатории, чтобы посмотреть, как эта система работает. Они разместились вдоль дальнего края главного рабочего стола, напоминая о той дьявольской жестокости, с которой её вышвырнули наружу. Вывалив на стол детали из отдела снабжения, она и подумала о том, как странно иметь сюда доступ и даже жить в запретном месте другого укрытия. Ещё более странным было осознавать, что все эти рабочие столы и безукоризненно чистые инструменты находились здесь для одной цели посылать людей вроде неё на смерть. А если обвести взглядом стены, где на вешалках разместилась около дюжины комбинезонов чистильщиков в разной степени готовности, создавалось впечатление, что живёшь и работаешь в комнате полной оживших призраков. Если бы один из комбинезонов спрыгнул с вешалки и прошёлся, это не удивило бы Джульетту. Рукава и штанины у комбинезонов были пухлыми и как будто заполненными А зеркальные щитки шлемов скрывали любопытные лица. Висящие комбинезоны создавали иллюзию присутствия людей. Они бесстрастно наблюдали за Джульеттой, пока она сортировала находки на две кучи. В одну попадали предметы, необходимые для её следующего большого проекта, а в другую всякие полезные мелочи, которые она прихватила даже не представляя конкретно, для чего они могут пригодиться. Туда, во вторую группу, отправилась ценная аккумуляторная батарея, испачканная засохшей кровью, которую Джулета не сумела стереть. Перед мысленным взором вспыхнули виденные ею сцены. Например, двое мужчин, совершившие самоубийство в главном офисе отдела снабжения. Руки переплетены, запястья перерезаны, Вокруг огромная лужа цвета ржавчины. Это была одна из худших картин, воспоминание от которого она не могла избавиться. По всему укрытию Джульетта натыкалась и на другие следы насилия и вандализма. Теперь она поняла, почему Соло ограничивался только вылазками в сады. Она также поняла его привычку каждый вечер блокировать изнутри дверь в серверную шкафом для документов. Хотя Соло уже много лет жил там в одиночестве. Жюлиета не винила его. Она тоже каждый вечер перед сном задвигала засовы на двери лаборатории. Она не верила в призраков, но это ее убеждение подвергалось суровому испытанию. Жюлиета постоянно ощущала, что за ней наблюдают. Если не люди, то само укрытие. Она принялась за работу над воздушным компрессором с удовольствием. Ей всегда нравилось делать что-то руками, что-то мастерить, отвлечься от мыслей. Первые несколько ночей после того, как ей удалось выжить в жутком испытании очисткой, а затем силой пробиться в это мёртвое укрытие, она долго и упорно искала место, где могла бы спокойно выспаться. О помещении под серверной, где воняли накопленные солы, куча обедков и хлама, не могло быть и речи. Она заглянула в жилое помещение главы АИТ, но из-за мысли о Бернарде не смогла там даже спокойно посидеть. Диванчики в разных кабинетах оказались слишком короткими. Джулетта устроила себе неплохой лежак на теплом полу в серверной, но пощелкивание и гудение внутри множества высоких корпусов Едва не свело ее с ума. Как ни странно, но эта лаборатория со всеми ее призраками и комбинезонами на стенах оказалась единственным местом, где ей удалось нормально выспаться. Наверное, причиной тому стало изобилие инструментов, сварочные аппараты и гаечные ключи и огромные шкафы с выдвижными ящиками, набитыми всеми мыслимыми разъемами и штекслами. Если ей понадобится что-то починить, даже саму себя, она найдёт здесь всё необходимое. Другим местом, в семнадцатом крытиле, где Джульетта чувствовала себя как дома, стали две тюремные камеры, в которых она иногда спала во время путешествий наверх и вниз. И ещё, ей было спокойно, когда она сидела возле того пустого сервера и разговаривала с Лукасом. Она думала о нём, пока шла через комнату, чтобы взять нужного размера тулуп в одном из шкафов с металлическими деталями. Сунув её в карман, Джульетта сняла один из готовых комбинезонов, восхитившись его весом и вспоминая, каким громоздким казался тот, который когда-то был надет на неё. Положив его на рабочий стол, она сняла воротник шлема Отнесла его к сверлильному станку и аккуратно проделала отверстие. Закрепив воротник в тисках, она стала ввинчивать в отверстие втулку, нарезая резьбу, которой потом будет крепиться шланг для воздуха. Джулия занималась этим, вспоминая последний разговор с Лукасом, когда в лабораторию вошел Соло, распространяя вокруг запах свеже выпеченного хлеба. Привет. А кликнул он Джульетту, стояв в дверях. Джульетта взглянула на него и качнула головой, приглашая войти. Для вращения втулки требовались усилия. Металлическая ручка впивалась в ладони, на лбу выступил пот. Я испек хлеб. Пахнет восхитительно, буркнула она. Научив Сола делать плоский бездрожжевой хлеб, она не могла его остановить. Большие жестянки с мукой исчезали с полок в кладовой одна за другой, пока он экспериментировал с рецептами. Джульетта напомнила себе, что надо научить его печь что-нибудь другое, чтобы направить его усердие в нужное русло и добиться какого-то разнообразия. "И ещё я нарезала огурцы", сообщил он с такой гордостью, как будто звал её на пир. Во многих отношениях Соло так и застрял, подростковом возрасте, включая кулинарные привычки. Подожди, я скоро освобожусь. Последними усилиями она ввинтила втулку до конца, получив резьбовое соединение, такое же аккуратное, как если бы его сделали в отделе снабжения. Теперь втулка легко вывинчивалась, как и полагалось хорошо пригнанному болту. Соло поставил тарелку с хлебом и овощами на рабочий стол и уселся рядом на стул. "На чем ты работаешь? Над ещё одним насосом?" Он посмотрел на большой компрессор на колёсиках, торчащими из него шлангами. "Нет. На это уйдёт слишком много времени. Я работаю над тем, что позволит дышать под водой." Солор смеялся и принялся жевать кусок хлеба. Пока они сообразил, что она не шутят. Так ты серьёзно? Да, насосы, которые нам действительно нужны, находятся в водосборных бассейнах на самом дне укрытия. Требуется лишь провести до них электричество и зайти вниз. И тогда в укрытии станет сухо через несколько недель или месяцев, а не лет. Дышать под водой. переบรมтал соло и посмотрел на неё так, будто именно она сходила с ума. Это мало отличается от того, как я пришла сюда из своего укрытия. Джульетта обмотала соединитель на конце воздушного шланга силиконовой лентой и стала ввинчивать его в воротник. Комбинезон герметичный и поэтому водонепроницаемый. Мне нужен лишь постоянный приток воздуха для дыхания, и я смогу работать внизу столько, сколько захочу. Во всяком случае достаточно долго, чтобы запустить насосы. Думаешь, они всё ещё могут работать? Должны. Она взяла гаечный ключ и плотно затянула соединитель. Они предназначены для работы под водой, и у них простая конструкция. И им нужно лишь электричество. А, у нас здесь его хватает. А, что буду делать я? Соло отряхнул руки, усеяв крошками рабочий стол и потянулся за новым куском хлеба. Ты станешь присматривать за компрессором. Я покажу, как его запускать и заправлять топливом. В этом шлеме я установлю портативную рацию шерифа, так что мы сможем переговариваться. Тебе нужно будет приглядывать за целой кучей шлангов и проводов. Она улыбнулась ему. Не волнуйся, без дела ты не останешься. А я и не волнуюсь, заявил Соло. Он выпитил грудь и захрустел огурцом, поглядывая на компрессор. И Джолиета увидела, что Соло, как любой подросток с небольшим жизненным опытом, но сильным стремлением. пока ещё не научился убедительно врать